Вампир терпеливо ждал. — Что же случилось потом? — спросил юноша, вытирая вспотевшее лицо платком. — Я стал видеть по-другому. — Глазами вампира! — равнодушно, почти рассеянно ответил Луи. Потом очнулся и продолжил. Лестед отступил назад, на нижнюю ступеньку лестницы. — Но в первый момент я просто не узнал его. Прежде его лицо было абсолютно белым и светилось в темноте. Теперь он предстал передо мной полным жизни и крови, излучающим мощное яркое сияние, источник которого находился внутри его самого. Я огляделся по сторонам и обнаружил, что изменился не только Лестат, Преобразилось все вокруг. Я вдруг словно прозрел и увидел мир во всем разнообразии и цветов и форм. Помню, меня так захватила игра красок на пестрых пуговицах плаща Лестода, что я долго не мог оторвать от них глаз. Потом он вдруг рассмеялся, и мне показалось, что за один миг я излечился от многолетней глухоты. Барабанный ритм сердца по-прежнему звучал у меня в ушах, А теперь к нему присоединились раскаты металлического смеха. Они слились в общий гул, как будто одновременно звонят несколько колоколов. Но скоро я научился разделять звуки и старался слушать каждый в отдельности. Потом они снова перемешались, но я уже безошибочно отличал один от другого. Эти мягкие, нарастающие звуки, прерывистые, но бесконечные, слившиеся воедино и такие разные. Перезвоны смеха!» Вампир счастливо улыбнулся. «Перезвон колоколов!» «Перестань таращиться на мои пуговицы!» сказал Лестод. «Пойди лучше в сад, стряхни с себя прах человеческий и не влюбляйся без памяти в эту ночь, а то заблудишься в трех соснах!» «Последнее замечание...» Было и впрямь не лишним. Я это понял, едва отошел от дома. Лунный свет на мощенных дорожках сада заворожил меня. Я стоял и глядел на них чуть ли не час. Я прошел мимо часовни, брата, даже не вспомнив о нем. Надо мной шумели дубы... И звуки ночи казались голосами тысячи женщин. Они шептали что-то, манили, звали к себе. Но моё тело переродилось ещё не совсем. И привыкнув к новому зрению и слуху, я почувствовал боль. Всё человеческое покидало меня. Человек во мне умирал, начинал жить вампир и новое Обостренные чувства вампира родили во мне сперва тревогу, а потом и страх перед собственной смертью. Я бросился по ступенькам вверх в гостиную. Лестот уже деловито разбирал мои счета и бумаги. «Да ты богач!» — приветствовал он мое появление. «Что со мной происходит?» — закричал я. «Ты умираешь, только и всего. Перестань валять дурака!» Кстати, где у тебя лампы? Я не нашел ни одной разве что фонарь на улице. Принеси мне его. У тебя столько денег, а ты не можешь раскошелиться на китовый жир? «Умираю!» — кричал я. «Умираю!» «Это случается с каждым!» — сказал Лестед. Он не хотел мне помочь. Даже сейчас, оглядываясь назад, я презираю его за это. Не потому, что я был напуган, а он не утешил меня, но он мог бы объяснить, что моя смерть, то есть перемена, происходившая со мной, столь же увлекательна и прекрасна, как ночь, которую я только что чувствовал и видел, но он этого не сделал, потому что Лестед был совсем не такой, как я. В словах вампира не было ни тени самодовольства, только сожаление, что ничего не изменишь. «Аллёр!» — вздохнул он. «Я умирал быстро!» «А значит, и так же быстро умирал мой страх перед смертью!» Примечание. «Аллёр!» Тем временем, французский, конец примечания. Жаль только, что я не мог спокойно и внимательно следить за своим превращением. Что я не уделил этому больше внимания. Лест вел себя как круглый идиот. «Черт подери!» — вдруг выругался он. «Я забыл запасти для тебя еду! Ну что я за дурак!» Я едва не сказал, что придерживаюсь того же мнения. «И спать тебе придется со мной!» — продолжал он. «Я не успел приготовить для тебя гроб!» Вампир рассмеялся. Слово «гроб» вселило в меня такой ужас, что, наверное, на него ушла вся оставшаяся у меня способность бояться. Но ужас быстро прошел. Мне только не хотелось лежать в одном гробу с Лестодом. Сам он пошел попрощаться с отцом и сказать, что вернется к вечеру. «Куда ты идешь?» «Почему ты вечно пропадаешь по ночам?» стал допытываться старик, и Лестод потерял терпение. Раньше он держался с отцом исключительно вежливо, пожалуй, даже чересчур, но тут взорвался. «Разве я не забочусь о тебе? Я все для тебя делаю, не то, что ты для меня. Ты сейчас живешь так, как я никогда не жил, и если мне охота весь день спать и пьянствовать по ночам, то это, черт возьми, мое право!» Старик униженно заплакал. «Только особенное состояние чувств, в котором я тогда пребывал, и страшная физическая слабость не дали мне вмешаться. Я наблюдал за происходящим через открытую дверь и не мог отвести глаз от разноцветного покрывала на постели отца Лестода и поразительного смешения красок на его лице. Я завороженно смотрел на голубые вены, пульсирующие под розово-серой кожей, пожелтевшие от старости зубы, Мелкую дрожь тонких бескровных губ. «Что за сын? Что за сын?» — бормотал он. Конечно, он и не догадывался, кто его сын на самом деле. «Ну ладно, иди куда хочешь. Наверное, ты завел себе подружку и отправляешься к ней по утрам, когда муж уходит из дома. Только дай мне мои четки, куда они запропастились». Лестед опять выругался, но выполнил его просьбу. «Но», — начал было юноша, — «да», — отозвался Луи, — «простите, я, кажется, не даю вам и слова вставить». «Вы сказали про четки, но ведь на них обычно вешают крест». «Ах, вот в чем дело», — вампир рассмеялся. — Я знаю, ходят слухи, что мы боимся крестов. — Я думал, вампиру даже смотреть на крест нельзя. — Чепуха, мой друг, полная чепуха. Я могу смотреть на все, что угодно, так же, как и вы. Иногда даже люблю смотреть на распятие. — Так значит, и про замочные скважины это все ерунда. — Я слышал, что вампиры могут превращаться в дым и просачиваться в запертую комнату. Хорошо бы, — смеясь, ответил вампир, — а вообще не дурная идея. Я сам не прочь полазить взад-вперед сквозь замочные скважины. Наверное, они приятно щукочут разные места. Нет, — он покачал головой. Это, как вы говорите теперь, бред собачий. Молодой человек невольно рассмеялся, но быстро посерьезнел. — Не смейтесь, — сказал вампир. — Есть еще вопросы? — Да, — слегка покраснев, признался юноша. — Говорят, что вампиру нужно проткнуть колом сердце, чтобы уничтожить. — То же самое. Бред собачий. Луис старательно произнес согласные буквы, вызвав у юноша смущенную улыбку. «Никаких чудес тут нет!» «А почему бы вам не закурить?» «Я вижу, у вас пачка сигарет в кармане». «Спасибо!» Молодой человек искренне обрадовался. Он засунул сигарету в рот и попытался прикурить, но руки слишком сильно дрожали. «Позвольте мне!» Пришел ему на помощь вампир и, проворно чиркнув спичкой, поднес ее к сигарете. Не сводя глаз с его пальцев, юноша затянулся. — Пепельница у стены, — сказал вампир и уселся в кресло. Заметно нервничая, молодой человек встал, вытряхнул в корзину для мусора старые окурки, поставил пепельницу на стол перед собой и положил на ее край сигарету. На белой папиросной бумаге отпечатались влажные пальцы. — Это ваша комната? Поинтересовался он. «Нет», — ответил вампир, — «просто комната». «Что было дальше?» — вернулся юноша к прерванному разговору. Его собеседник смотрел на клубы дыма вокруг лампочки на потолке. «Мы поспешили в Новый Орлеан. Там, в жалкой лачуге, на окраине, неподалеку от крепостной стены, Лестед хранил свой гроб». «Вы все-таки согласились спать вместе с ним?» «У меня не было выбора. Я просил его позволить мне лечь в чулане, но он только удивленно рассмеялся». «Разве ты знаешь, что с тобой случится?» — спросил он. «Скажи, этот гроб волшебный? Почему он такой странной формы?» Не отставал я от него но он не услышал в ответ ничего, кроме смеха. Я не мог себе представить, что буду спать в гробу. Я все еще упорствовал, но вдруг понял, что страх прошел. Это было очень странно. Я всегда боялся замкнутого пространства. Я родился и вырос во французских домах с просторными комнатами и окнами от пола до потолка и в заперти меня охватывал непреодолимый ужас. Мне становилось не по себе даже в исповедальне. Я спорил с Лестодом и вдруг понял, что цепляюсь за старые страхи только по привычке, потому что пока не могу разобраться в своем новом положении, почувствовать себя раскованным и свободным. — Ты плохо себя ведешь, — отчитал меня Лестод. Скоро наступит рассвет. К твоему сведению, ты умрешь, если не ляжешь со мной. Солнце разрушит кровь, которую я в тебя влил. Не могу понять, чего ты боишься. Ты как человек, который потерял руку, но все еще говорит, что чувствует в ней боль. Это были самые толковые слова, которые я слышал от Лестода. Я тут же пришел в себя. — Ну а теперь полезай в гроб, — презрительно приказал он мне если, конечно, у тебя есть хоть крупица здравого смысла. Я послушался. Я лежал на Лестеде лицом вниз. Это соседство было противно, но страха, к собственному удивлению, я не чувствовал. Лестед задвинул крышку. Я спросил его, умер ли окончательно. У меня зудело и чесалось все тело. «Еще нет», — ответил он, — «ты умрешь к вечеру. Увидишь и услышишь, что все переменилось, но страшного не будет ничего. А теперь спи». Он оказался прав? Когда вы проснулись, вы были уже мертвы? Правильнее было бы сказать, что я проснулся обновленным. Поскольку, как вы, наверное, заметили, жив я и поныне, умерло только тело. Оно очистилось еще до того, как я лег спать, и мои чувства еще больше отдалились от нормальных человеческих. Но главное, что я понял на следующий же вечер, пока мы прятали гроб и воровали для меня другой из морга, Лестед мне совершенно не нравится». Я стал почти таким же существом, как он. Конечно, еще не совсем таким, но гораздо ближе, чем до того, как умерло мое тело. Хотя вы не сможете понять этого до конца. Ведь вы сейчас такой, каким был я, пока не умер, а для меня живого Лестед был непостижим. Когда я увидел его впервые, это было самое сильное потрясение в моей жизни». Кстати, ваша сигарета догорела. Юноша положил обгоревший фильтр в пепельницу и достал новую сигарету. На этот раз он справился со спичками. Вы хотите сказать, что он потерял всё очарование, когда дистанция между вами сократилась? Именно так, удовлетворённо подтвердил вампир и продолжил повествование. Путешествие назад в Пон-Дю-Лак, подарила мне массу впечатлений, самым скучным и утомительным из которых был Лестад. Мы, как я уже сказал, еще не были с ним на равных. Пользуясь его словами, я все еще боролся с мертвыми частями собственного тела. Я и сам почувствовал это в ту же ночь, когда впервые убил человека». Вампир протянул руку через стол и осторожно стряхнул пепел с сигареты молодого человека. Юноша смотрел на него с нескрываемым страхом, и вампир извинился. «Простите, я не хотел вас напугать». «Нет, это вы, простите. Мне показалось, что ваша рука слишком длинная. Вы дотянулись до другого края стола, не двигаясь с места». «Нет», — ответил Луи и положил ногу на ногу. «Просто я наклонился вперед так быстро, что вы не успели заметить». «Вы наклонились вперед?» «Не может быть! Вы сидели все время в точности, как сейчас, откинувшись на спинку кресла...» «Нет», — твердо сказал вампир. «Я вовсе не собираюсь вас разыгрывать». «Смотрите, я покажу еще раз». Он повторил движение, и снова испуганный и смущенный юноша посмотрел на него недоуменно. «Опять вы за мной не угнались. Взгляните! Это рука самой обыкновенной длины». Он воздел руку над столом и поднял указательный палец вверх, словно ангел, несущий слово Божье. «Вот в чем принципиальная разница». Между вашим зрением и моим. Мне самому этот жест показался медленным и даже вялым. И еще я отчетливо расслышал шорох, когда мои пальцы коснулись вашей куртки. Я не собирался пугать вас, честное слово. Но это поможет вам понять, сколько нового подарила мне дорога из Нового Орлеана в Пон Дюлак. Да, ответил молодой человек, потрясенно. Вампир посмотрел на него долгим взглядом, потом заговорил. «Я начал рассказывать о вашем первом убийстве». «Верно. К нашему возвращению плантация походила на потревоженный улей. Был найден труп надсмотрщика, а потом и слепой отец Лестода в моей спальне. Никто не знал, откуда он взялся». В придачу ко всему меня не могли целый день разыскать в городе. Сестра сообщила в полицию, и полицейские приехали в полдюлак раньше нас. Уже стемнело. Лестетт на скорую руку объяснил мне, что я не должен позволить полицейским видеть себя даже при слабом, самом слабом освещении, поэтому я отвечал на их вопросы в дубовой аллее перед домом, не обращая внимания на просьбы зайти внутрь. Я сказал, что слепой старик мой гость, что, прибыв прошлой ночью на плантацию, я не застал надсмотрщика и подумал, что он уехал в Новый Орлеан по делам. Постепенно все улеглось, но управлять плантациями стало трудно. Среди рабов началось брожение. Целый день они не работали. В тот год у нас созрел большой урожай сырья, и без надсмотрщика было никак не обойтись. Среди рабов нашлось несколько смышленых парней. Можно было давно передать им работу надсмотрщика, но раньше меня отпугивала их африканская внешность и повадки, и я не хотел знакомиться с ними близко. Теперь же поручил им руководить работой, а лучшему из них пообещал награду дом надсмотрщика. И еще, я забрал с полей двух молодых женщин, чтобы они ухаживали за отцом Лестеда. Я постарался втолковать им, что они не должны нарушать наш покой, что за это они получат больше денег. Я и не догадывался, что именно эти рабы, которых я так тщательно выбирал, первыми заподозрят неладное про меня и Лестода. Я не подумал тогда, что их опыт общения со сверхъестественным куда богаче, чем у белых. Для меня это были дикие люди, разве что чуть-чуть а домашняя работа и на господина. Как же страшно я ошибался. Но об этом после. Я собирался рассказать о своем первом убийстве. Его подстроил Лестед. Как обычно, бессмысленно и неумело. — Неумело? — переспросил юноша. — Я не должен был начинать с людей. Сам я еще не знал, что могу пить кровь животных вместо человеческой. Когда полиция уехала, и рабы успокоились, Лестодт потащил меня на болото. Было уже довольно поздно, и в хижинах рабов не горело ни огонька. Вскоре мы потеряли из виду и освещенные окна нашего дома, и я всерьез забеспокоился. Но опять-таки меня мучил не сам страх о воспоминаниях о нем. Если б Лест хотел, он мог бы спокойно объяснить мне, что я нахожусь в полной безопасности, ядовитые змеи и насекомые нам не страшны, и что сейчас лучше всего сосредоточиться на новом умении видеть в темноте. Вместо этого он предпочел донимать меня бесконечными насмешками и упреками. Его заботило только как бы поскорее найти жертву и завершить мое посвящение в вампиры. Нашей конечной целью оказался маленький лагерь беглых рабов. Лест навещал их и раньше, в результате чего людей в нем уменьшилось примерно на четверть. Он подстерегал тех, кто отходил от костра или нападал на спящих. Они и не подозревали, куда пропадают товарищи. Больше часа мы ждали в засаде, И вот один из мужчин, а там были только мужчины, отошел от освещенного круга всего на несколько шагов в гущу деревьев. Он расстегнул штаны, оправился и повернулся к нам спиной, чтобы идти назад, и тогда Лест оттолкнул меня в бок и прошептал «Убей его!». Вампир улыбнулся, глядя в широко открытые глаза юноши. «Я ужаснулся так же, как вы сейчас!» и сразу отказался. Раб услышал мой голос и повернулся в нашу сторону, настороженно вглядываясь в темноту. Затем он быстро и молча выхватил из-за пояса длинный нож. Я пригляделся к нему повнимательней. Это был здоровый и крепкий мужчина высокого роста, голый до пояса. Он произнес какую-то фразу на местном французском диалекте и шагнул вперед. Лестадт, Очутился у него за спиной с поразившей меня быстротой, молниеносным движением вцепился ему в горло и в руку сжимавшую нож, не видя ничего в кромешной тьме. Раб закричал, попытался сбросить Лестода, но тот уже добрался зубами до горла. Парализованный, как от укуса змеи, раб упал на колени, А тот жадно и торопливо сосал его кровь, стараясь успеть насытиться до того, как подбегут другие. — Ты мне порядком надоел! — заявил он, когда обернулся ко мне. Все это время я стоял, не шелохнувшись. Словно насекомое, надежно укрытое темнотой, мы наблюдали за суетящимися и бегающими вокруг рабами. Они нашли раненого и оттащили его к костру, после чего, рассыпавшись веером, углубились в чащу, пытаясь найти нападавшего. «Пошли! Надо поймать еще одного, прежде чем они вернутся!» сказал Лестод. «Мы вышли из убежища в тени деревьев и бесшумно последовали за человеком, шедшим немного поодаль от других. Я был потрясен. Я не только не мог, но и не хотел нападать на него. Все могло быть иначе, если бы Лестод правильно взялся за дело». И мой первый опыт убийства оказался бы куда богаче во многих отношениях. «Что вы имеете в виду?» Спросил юноша. «Убийство для вампира. Не только убийство. И это не значит просто до отвала насосаться свежей крови. Это значит почувствовать чужую жизнь. Почувствовать, как она вместе с кровью медленно покидает тело, убивая. Я каждый раз умираю сам и рождаюсь заново, как в ту ночь, когда я сосал кровь Лестеда и стук наших сердец слился воедино. Каждый раз это миг величайшего наслаждения, единственного наслаждения, которое доступно вампиру. Он говорил очень серьезно, будто спорил с кем-то, отстаивал свое мнение. До сих пор не могу понять. Почему тот не чувствовал того же? А может быть, чувствовал, но скрывал? Так или иначе, ему не пришло в голову напомнить мне, как я припал к его окровавленной руке во имя жизни и не хотел отпускать ее. Он мог найти хорошее место, где я бы совершил первое убийство тихо и достойно, но он торопился так, словно за нами кто-то гнался. Он догнал раба, бросился на него сзади, Сцепился мертвой хваткой и подставил мне обнаженную шею несчастного. «Ну же!» — крикнул он нетерпеливо. «Обратной дороги нет!» Я подчинился. Безвольно и с отвращением. Я встал на колени перед согнувшимся в железных руках Лестеда, но продолжающим бороться человеком, придавил его плечи ладонями, добираясь до горла. Мои зубы еще не изменились окончательно и приходилось вырывать целые куски кожи с мясом из живого тела. Но как только рана стала глубокой и кровь хлынула бурным потоком, я припал к ней губами и начал пить, и все вокруг исчезло. Лес, от болота, далекий шум в лагере, все перестало существовать. Волшебство повторилось, как в первый раз. Я чувствовал как бьется и затихает в моих руках теплое живое тело. И снова зазвучал барабан. Удары его сердца, но теперь они четко совпадали с моими, переполняли мою душу и тело. Потом ритм стал замедляться и превратился в долгий, тихий, бесконечный гул. Я парил, плыл в невесомости». И вдруг Лестед оттащил меня от жертвы. «Идиот! Он давно уже мертв!» С присущей ему вежливостью сказал он. «Нельзя сосать кровь трупа! Запомни!» На мгновение я словно обезумел. «Нет!» — убеждал я Лестеда. «Его сердце все еще бьется!» «Меня неудержимо потянуло снова вцепиться в этого раба!» Я шарил руками по его груди... И, наконец, нашел запястье. Я уже хотел прокусить вену, но Лест отдернул меня за ногу, а потом ударил по лицу. Пощечина ошеломила меня. Но не боль от удара, а шок, эмоциональный взрыв. Я очнулся в смятении и обнаружил, что стою, беспомощно прижавшись спиной к кипарису, и смотрю в темноту, а оно жужжит у меня в ушах, словно рой насекомых. «Ты умрешь, если притронешься к нему», — поучал меня Лестед. «Если пить кровь мертвеца, он сам высосет тебя до последней капли и заберет с собой. Ты и так перебрал, тебе будет плохо!» Его голос действовал мне на нервы. Я чуть было не бросился на него с кулаками, но он оказался прав. «Скоро у меня действительно жутко разболелся живот». Мои внутренности словно затягивала в огромную воронку. Потом я узнал, что так бывает, когда чужая, мертвая кровь смешивается с собственной. На обратном пути Лестот бесшумно пробирался по лесу, словно сытый кот, а я плелся сзади, голова разламывалась от боли, и речь в желудке не прошла даже по возвращении в пондюлак.